Ира тотчас же приказал позвать Иру. «Где яд, который передал тебе Ферор? Внезапно спросил он смущенную женщину. Ира сначала, казалось, не поняла вопрос, но потом страшно побледнела. «Я сейчас принесу его», сказала она, наконец, дрожа всем телом и поспешила выйти. Но не прошло и минуты, как на дворе послышались крики рабынь. «Ира бросилась с кровли! Ира убилась!» По счастливой случайности падение ее было несмертельно, и Ирод приказал внести ее во дворец, послал за врачом. Когда же Ира получила возможность говорить, Ирод сам приступил к допросу. «Открой мне всю правду, Ира!» — сказал он. «Что побудило тебя броситься с кровли?» «Если ты скажешь правду, то клянусь освободить тебя от всякого наказания. В противном случае, если ты что-нибудь скроешь, я прикажу пытками довести твое тело до такого состояния, что от него ничего не останется для погребения». Страшные минуты переживала несчастная женщина. За несколько мгновений, пока она, трепещущая, стояла перед Иродом, в возбужденном мозгу ее пронеслась вся ее полная приключений жизнь. Она вспомнила свою далекую родину Скифию. Маленькой девочкой она беспечно играла на берегу Понта с другими скифскими детьми. Она помнит, как умер их царь как погребали его вместе с любимым конем, женами и слугами. Потом над могилой его насыпали высокий-высокий курган, а вокруг кургана поставили 50 мертвых, нарочно для этого убитых воинов, на убитых конях, как подпирали этих коней, чтобы они не падали. Страшно. Потом ее похитили кемерийские пираты и продали в Египет. Сфинксы, пирамиды. Клеопатра не взлюбила юной рабыни за красоту и велела продать ее. Иру продали в Иудею. В Аскалоне ее купил Феррор. Как он любил ее! Но Феррора уже нет. Ира очнулась, словно от глубокого сна. «Зачем мне хранить еще тайну, когда Феррор уже мертв?» сказала она, заплакав. «Или должна я щадить антипатра, который всех нас погубил? Слушай же, царь и бог, которого обмануть нельзя, да будет вместе с тобою моим свидетелем, что я говорю истину. Когда ты в слезах сидел у смертного адра Феррора, он после тебя призвал меня к себе и сказал, «Да, Ира, я жестоко ошибался в моем брате. Тяжело я провинился перед ним». Его, который так искренне любит меня, я ненавидел. Того, который так глубоко сокрушается моей смертью, даже до наступления ее, я хотел убить. Я теперь получаю возмездие за мое бессердечие. Ты же, говорит, принеси сюда яд, оставленный нам антипатром для его отравления. Он у тебя хранится. Уничтожь, говорит». Уничтожь его сейчас же на моих глазах, чтобы я не уносил с собой духом щения в подземное царство. Я повиновалась ему, принесла яд, и большую часть высыпала у него перед глазами в огонь. Но царь немного я сохранила для себя на случай нужды и из боязни пред тобой. Вот он. И Ира протянула баночку, в которой оставалась незначительная доля яда. Начались снова пытки придворных, снова стоны и кровь. И кто же оказался еще в числе заговорщиков? Мариамма, красавица Мариамма, любимейшая из всех жен Ирода после Мариаммы. Ирод все более и более приходил в безумие. Что же это? Издевается над ним неумолимый рок. Те, кого он наиболее любит, Те именно жаждут его смерти. Это загробная месть Мариаммы. Недаром в последние годы мертвецы, успокоившиеся было в своих гробах, опять стали посещать его по ночам. Мариамма являлась в сопровождении детей. «Ты удавил их, но тебя будут давить жесточайшие мучения!» звучал по ночам ее голос. «Рамзес, прогони ее!» Нередко кричал он, срываясь с ложа. И Рамзес, которому Ирод со своими ночными привидениями не давал спать, каждое утро свирепел все более, и, жалея своего господина, все более и более налегал на пытки и с каждым днем делал новые открытия.